Глава 16. Как это обычно бывает, новая жизнь началась в понедельник с утра. Нагрузка пошла, а это здорово дисциплинирует. Уже подъём раньше и подготовка компактнее. Вовка тут же почувствовал на себе мамину железную руку и попытался взвыть. Всё, сынок, серьёзно сказала она. Мама начинает работать и Это будет не просто, особенно поначалу, потому мне потребуется от тебя максимальная поддержка и понимание. У пацана глаза загорелись. Ты устроилась на работу? Здорово. Да, прикрыла глаза Вера и не сдержалась, тихонько похласталась. Я буду заместителем директора. Ма, ты монстр, я горжусь тобой. Мам, ну правда, ма Вера невольно улыбнулась. Да, ради того, чтобы услышать от сына такие слова, стоило и шкуры вывернуться. А дальше пошёл рабочий день. Сначала Вера съездила на то место, где в скором времени должна была развернуться крутейшая фирма, которая пока ещё существовала в её голове и в голове господина Панкратова. С гордостью сделала новую запись в трудовой книжке. А потом они разделились, действовать каждый по своему плану. Ему выпало срочно заниматься переоборудованием здания. Хотя мужик, конечно, пытался отбрыкаться неумениями и незнанием, но Вера была холодна. У неё гораздо обширнее горизонтальные связи. Поэтому на данном этапе перед ней стоит совершенно иная задача. Сама Вера планировала метнуться к Анатолию в не в департамент. Во-первых, поблагодарить, а во-вторых, просить содействия. Ей же предстояло сколотить костяк команды, чтобы это сработало, а бы кого с улицы не возьмёшь. Надо набрать подходящих людей, единомышленников. На том и порешили, и никаких длинных совещаний. Почему-то у неё с этим экстремалом, как Вера называла его про себя, Как-то сразу сложились открытые и доверительные отношения. Не надо было обдумывать каждое слово, чтобы не дай бог не зацепить высокочаестное начальство. Она невольно сравнивала его с верховцевым. Тот тяжёлый, властный, импульсивный, аурадавище, но при этом не лишён некоторой авантюрности характера, настоящий бык, сильный, коварный и опасный. Это другой. Несомненно, сильный и уверенный, но это была сила совершенно иного рода. Впрочем, всё это скоро выветрилось из веры из головы, потому что включился бешеный рабочий режим. И это было здорово снова держать вожжи в руках и осознавать, что не всё ещё вышло в тираж. Утро понедельника, совещание, как всегда. Вика с опущенной головой сидела рядом с шефом. В общем-то, ничего из ряда вон выходящего не случилось. В работе отделов не было сбоев, но по лицу Верховцева голи але мрачные тучи, и свою долю пряников получили все присутствующие. После совещания Вика мышкой прошмыгнула в его кабинет, и встречать шефа ей пришлось на этот раз не в одной из комнат отдыха, а в спален. Она на рабочем месте, где её ждал очередной разнос, теперь уже персональный. И ведь ничего ужасного, такого, за что бы её следовало наказывать, она не сделала, ничего абсолютно. Всего лишь вчера утром заикнулась, что неплохо бы им навестить его маму, проведать, может быть, ей что-нибудь нужно. Это же так естественно заботиться о своих престарелых родителях. а не могла бы помочь? Вика проговорил он медленно. Не надо лезть, куда тебя не просят. И замолчал. Но надо было видеть, как в тот момент загорелись злостью у него глаза. Он был похож на разъярённого тигра. Он был реально страшен. Вика 100 раз пожалела, что вообще подняла эту тему. Весь день он потом с ней не разговаривал. А сегодня вот. Она же хотела как лучше объединить семью, сделать его жизнь ярче, полнее. Боже, как трудно с этим человеком. Как трудно подобраться к нему и не ошибиться, не обжечься. Но если она хочет чего-то достичь, то терпение, терпение и ещё раз терпение. И этой идее наладить контакт с его матерью Вика тоже не отказалась. Как бы Саша ни яршился, Вика знала, мама в жизни любого мужчины имеет большое значение. Единственное приятное, что было у Верховцева за прошедшие выходные, так это общение с сыном. До последних событий мальчик воспринимался им довольно абстрактно и существовал в его жизни как бы параллельно вместе с Верой. А теперь, увидев в нём своё отражение, Верховцев не мог не ассоциировать его с собой. Просто странно оказалось внезапно обнаружить, что сын на самом деле уже взрослый, а о некоторых вещах с ним можно было говорить даже на равных. А в чём-то Верховцев этого не признать не мог. Девятилетний мальчик со своей детской правотой заставлял его, сорокадвухлетнего состоявшегося мужчину, корчиться от стыда. Потом ему Дика хотелось оправдаться, объяснить пацану, почему всё так бывает во взрослой жизни, но он не находил слов, и это выедало его изнутри. А говорить с мальчиком откровенно, как мужчина с мужчиной, был не готов. Это слишком смахивало бы на исповедь. Однако, чтобы доказать самому себе свою правоту, поговорить и объяснить сыну надо было. Но ну и ущербно же это всё ощущалось, аж на языке горчило. Но гораздо больше раздражало другое. Вёрховцев поражался, почему женщины не могут понять ни своей роли, ни своего места, что заставляет их всё портить. Стоило только подумать о том, что Вера сделала, испытал самое настоящее бешенство. Чёрт бы её побрал. Неужели она не понимала, Она была его женой 10 лет, принадлежала ему, была его женщиной. Его, блять, как будто он мог вот так просто взять и оборвать все контакты, выбросить её нахуй. Он и не собирался этого делать. В мыслях не было. Но надо же соображать, если отношения и жили себя в одном качестве, они просто переходят в другое. Да, он ушёл от неё, Но Вера всегда занимала бы в его жизни некое почётное место, как мать его сына, а демонстрация, которую она устроила, была просто оскорбительна для его мужского достоинства. Ушла, хлопнула дверью, выставила его дерьмом каким-то. А самое глупое, что после Александры ещё переживал за неё, ничего не мог с собой поделать, волновался за эту дуру. Упрямую рыжую стерву. Он же знал, каким разочарованием обернуться для неё эти скачки с поиском работы. Но упертая баба уже закусила у дела. Кому она теперь нужна? Да, Вера когда-то была ценным сотрудником. Но это рядом с ним. Это он её такой сделал. Рвётся б***ть в новую жизнь. Что её там ждёт в новой жизни? привыкшую к тепличным условиям, которые он ей создал. Мужики, которые будут не прочь ее попользоваться? Мужики, блядь! Этого ей надо, чтобы пошла по рукам? Идиотка! Идиотка! Почему-то мысль о том, что кто-то будет его бывшую трахать, была как серпом по яйцам. Так и хотелось сжать посильнее в кулак ее рыжую гриву и тряхнуть как следует. чтобы не дурила, а пришла в себя. Ещё больше идиоткой была Вика. Ему категорически не нравились эти попытки Вики манипулировать им, вползать во все щели, сходить в гости к его маме, проведать. Да у него от этого шерсть дыбом стала. Он нашёл для себя отдушину в отношениях с ней, именно потому что искал возможности от всех этих семейных прелестей отдалиться. Так надо я создавать ему лишние проблемы. Вера в этом отношении была гораздо тактичнее. У неё всегда хватало ума и гордости не лезть туда, куда её не звали. Прекрасно понимала свою роль и место в его жизни до недавнего времени. А теперь ей словно вожа под хвост подехала. В общем, раздражение копилось, но верховцев пока ещё сдерживался, ждал Знал, настанет день, когда в нём будут нуждаться. В сумасшедшем ритме прошла неделя. Но если разложить по дням, самым насыщенным вышел всё-таки понедельник. Наверное, потому что лиха беда начала. По дороге отзвонила Щурову, поблагодарила. Разговор был сердечный. Вера растрогалась. Потом в департамент. Татьяна Анатольевна сначала рот от удивления открыла, как узнала, что она к Панкратову замам устроилась. Это же совершенно новый человек в бизнесе. Фирма только-только зарегистрирована, но тут же обеими руками замахала, мол, и правильно. Лучше прийти на чистое место и поднимать всё самой, чем за кем-то подтирать да подмазывать. Сама она точно так же когда-то вот так А теперь вот, бессменная. Сперва ударилась воспоминания, потом прищурилась, послюнявила палец, да полезла в свою личную тетрадку тайную. Но предварительно объявила всем от винта технический перерыв. Ну а потом, конечно, пошла пахота. В те дни Вера чуть с ума не сошла. Бегать в тысячу мест, встречаться с людьми, обещать, убалтывать. Мозоли на языке нажила. Ведь что не говори, а кое-кого пришлось переманивать. Ещё на нервах сидела из-за Вовки. У него получались первые самостоятельные поездки домой. Короче, пока он не отзвонится, что всё уже дома и дверь запер, Вера сама не своя в навигатор пялилась. Первые 3 дня было особенно тяжело. Потом как-то уже алгоритм притёрся, наладилось, и всё равно переживала. Сколько бы ни было ему лет, она всегда будет переживать за него, точно так же, как если бы он был маленьким. И опять незаметно подкрались выходные. Вера вспомнила о них только когда в пятницу в конце дня ей позвонил Верховцев и сообщил, что завтра в половине 11 приедет забирать сына. Вот же. Потом ещё долго сидела с трубкой в руке, постокивала гаджетом по ладони и смотрела в пространство. Хотелось бы ей знать, он просто характер выдерживает, заявляется, зная, что ей его видеть больно и неприятно, или впрямь так проникся любовью к сыну, что прожить без него не может. Так и хотелось сказать: "А где ж ты всё это время был?" Но Вовке с ним нравилось Он не особо рассказывал, но по виду, по мимике, Вера понимала, что для него время, проведённое с отцом, ценно. Значит, нравится ей это или нет, Верховцев будет появляться у них дома, до тех пор, пока ему не надоест. Но если этот урод вздумает поступить так и разобьёт сердце мальчишки, тогда она просто выцарапает ему глаза собственными руками. «Плевать на себя, она пережила его измену, но за сына...» «Ладно. Подумала, время покажет. Чего сейчас переживать заранее?» Вздохнула и занялась делами дальше. Вчера, когда он звонил Вере предупредить, что заедет за сыном, хотел спросить, но у той был голос такой отсутствующий и неприязненный, Что у него всё желание спрашивать пропало. А утром Вика из себя вывела, начала ныть, что ей скучно сидеть дома целый день одной. Ну да, понятно, ей тоже хочется развлечений. Но что ему, блядь, разорваться? Сказал, пусть сходит купит себе чего-нибудь, а вечером пойдут в клуб и уехал. Вроде нормально спланировал, и с сыном повидаться сможет, и ему почему-то теперь стало очень важна эта стабильность она давала эмоциональный заряд а вечером сходит вместе с викой в клуб действительно не мешал бы развеяться тоже неплохо подустал он как-то в последнее время морально но это всё осталось где-то за спиной как только он захлопнул за собой двери автомобиля и выехал с парковки в дороге мужчину одолевали совсем другие мысли неясные Они заставляли его морщиться. Пока поднимался в лифте, раз 10 передернул плечами, сбрасывая с позвоночника непонятно откуда доберующуюся нервную дрожь. Позвонил, смотрел на лампочку, пока ждал. Время тянулось как-то долго. Наконец замок щёлкнул, бывшая появилась в дверях. "Здравствуй, Вера", поздоровался, элементарная вежливость. Она ответила сухо так, потом показала рукой, чтобы заходил, а сама тут же повернулась и ушла внутрь. Александр пошёл следом, разглядывая её со спины, заносив ястерва, спрашивается, от чего строит из себя перед кем комедию ломает. "Ну что, работу нашла?" спросил, потому что беспокоился. "Да, ответила она поворачиваясь задело почему-то его это выражение торжества на лице веры вроде и не должен был так реагировать но как-то его достал этот независимо высокомерный вид поэтому и поинтересовался наверное да и кем ты теперь работаешь заместителем генерального директора ответила она стерва рыжая Руки перед собой сложила, улыбочка, зубки торчат. Так и хотелось сказать: "Кому ты это грузишь, лживая ты сучка?" Смешно стало. Да ты что? Не выдержал, расхохотался. Кулаки сжала, аж позеленела. Я уже неделю работаю у Панкратова, проговорила, глядя на него из-под лобья. Хотел спросить, а кто он такой, этот Панкратов? Что-то о таком не слыхал. Но она уже успела крикнуть. «Вова, за тобой папа пришел!» Потом повернулась к нему и кинула, как к какому-то халую. «Ребенка привезешь в шесть!» Только собирался ответить, как эта рыжая стерва ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Надо было вломиться следом. спросить, какого хрена она себе позволяет. Но в этот момент сын в прихожую вышел. Не при нём же разборки устраивать. В этот раз он собрался сводить Вовку в океанариум. Ехал, а всё не мог успокоиться, тянуло вернуться и высказать. Вывела она его из себя. Потом решил расспросить сына, что там его мамаша про работу плела.